Глава двадцать вторая «Дочь моя, мне кажется, ты забыла об одном своем обещании». Все в облике главы клана Фуга говорило о том, что человек он непростой. Да и не могло быть иначе, ведь великий клан — это сила и власть. Ни слабый, ни даже просто обычный человек не сумеет удержаться на вершине, как бы ему того не хотелось. И Лагис Фуга это высказывание оправдывал целиком и полностью. Соловей был взглят отливающих металлом глаз, грубые, словно высечены из камня черты лица, короткие седые волосы и сила, которую еле нащутил одновременно с тем, как мужчина вступил в зал. Не помог даже практически опустившийся к нынешнему моменту барьер для скрытия давления анимуса алмазного ранга, требовалось нечто намного более сильное, особенно если этот анимус специально давил на присутствующих, как сейчас. Орен скинул голову, И не сводя взгляда с Лагиса, вернул своё оружие на пояс, после чего позволил маленькой змейке повысить степень слияния, тем самым избавившись от дискомфорта, вызванного заполнившим дворец давлением. Но если неприятные ощущения пропали, то пышущий жаром гнев с каждой секундой лишь разрастался. На средний клан Ноер приветствует главу илекого клана Фуга. Ни секунды не колебались, перерождённый поклоном выказал своё уважение. после чего поймал взгляд внимательно его рассматривающего мужчины. «Я смиренно обращаю ваше внимание на то, что в этом зале находятся не только анимусы, но и беззащитные люди. Ваша бесконтрольная аура может им навредить». Лагис втянул носом кажущийся спертым воздух, а на его скулах заиграли же лаки. Но прошла секунда, и подавляющая сила втянулась в тело, перестав воздействовать на действительно не очень хорошо себя чувствовавших гостей. И несмотря на то, что они находились от главы клана Фуга несколько дальше, чем Элен, и хранящая хмурое молчание Амелия, давление их всё равно задело, но что прямо указывали бледные лица. Одново Элен не мог понять, что этот анимус в себе позволяет, вот так создавая проблемы присутствующим в зале детям других кланов. Неужто не понимает, что такое поведение в будущем аукнется Фуга так, что собственные сыновья будут вспоминать его отнюдь не добрым словом. или считает, что все здесь присутствующие не представляют угрозы сейчас и не будут представлять ее в будущем? Я несколько вышел за рамки дозволенного, за что извиняюсь перед всеми присутствующими». Сказанное гласило одно, а тон и взгляд совсем другое, из-за чего Эллен всерьез задумался над тем, так ли ему нужны хорошие отношения со старшим поколением Фуга. «Дочь, за мной». Амелия успела лишь переброситься парой фраз со своей свитой, После шоу вышла следом за отцом, а её обязанности на себя взяла одна из подруг, призвав всех к продолжению веселья. Прочим её Элен уже не слушал, так как поблизости показался Истиан. Ты что творишь? Поступаю как должно. Пожал плечами перерождённый, прекрасно понимая, что именно так взволновало друга. Лагис Фуга являлся одним из самых влиятельных людей китежа, и вот так на людях делать ему замечание было не очень-то видно. Но, во-первых, сделанного не вернешь, а во-вторых, меньше всего Эллен уважал тех, кто без причины кичил со своей силой. Опытному Анимусу ничего не стоит держать свою ауру под контролем. Следовательно, Лагис это сделал специально. И будь что будет, Юстиан прищурился и посмотрел в сторону сада, где виднелись силуэты разговаривающих фуга. Может, ты и забыл, но твоя цель — нарастить влияние, а не ополчить против себя главу великого клана. Если он затаит на меня обиду за такое, то в будущем с ним тем более не стоит иметь дел. Я не политическая шлюха, Юстиан, чтобы пытаться угодить всем и каждому. "Да", тяжело вздохнул Корён. Свою ты лик уважения-то заработал, но смотри, не пожалей об этом после. Пойдём. С тобой хотела увидеться наследница клана Фордж. Элин напоследок кинул взгляд на всё ещё о чём-то разговаривающих под покровом звукоизолирующего купола Афуга. Пошел следом за другом. Гадать, что стало причиной недовольства главы великого клана, не было никакого смысла. «Откуда ты достала этого юнца, Амелия?» «Ф-ф-ф», — фыркнула возмущенная девушка и демонстративно отвернулась, спустя пару секунд тихо, но злобно добавив. «Ты сорвал мой салон. Тебе вообще наплевать на мою репутацию?» «А тебе на мои приказы, дочь. Ты обещала не брать в руки меч до того момента, пока не достигнешь успехов в анестезии Анимуса. И что я вижу, придя взглянуть на молодое поколение Китежа? Если младшая дочь Фуга вела себя чрезмерно агрессивно и вызывающе, не обращая никакого внимания на положение отца, то сам Лаги, сказалось, и вовсе забыл о том, кто он есть. Сейчас он стал самым обычным и очень недовольным отцом, чьи слова не восприняли всерьез. А еще ты собиралась бросить собирать оружие, но у тебя в руках очередной артефакт. Это подарок. Девушка вколенилась на полусловии, отчего Лагис поперхнулся. Я действительно очень давно не покупал омечей. Но сегодня меня заинтересовал наследник Ноер. Не в том смысле, последнюю фразу Амелия добавила, заметив в глазах отца пламенные искры. Сражавшийся с тобой и посоветовавший мне взять в себя в руки мальчишка, это наследник Ноер. Суровый мужчина нахмурился ещё сильнее, хоть со стороны и казалось, что дальше было уже никуда. Ученик Бельши, тот самый «Да, папа. Это тот Нуэр, про которого ходит столько слухов. Но в жизни он сильно отличается от всего того, что можно было услышать». Немного остывшая Амелия подняла подаренную рапиру на уровень глаз и расположила лезвие параллельно земле. «Этот меч он создал сам. Как ни погляди, но это работа мастера рун. А Вестиан говорил, что о Солонии Элен узнал за два дня. Я уже не заикаюсь о том, что он хорошо владеет клинком и является анимусом. Он правда серебряного ранга?» Ты не заметил? Это было сложно не заметить, дочь. Среди всех присутствующих он один слился со своим зверем, и в какой-то момент я даже решил, что он сошёл с ума. До того ярко в нём сверкала анима. Для своего возраста он очень силён. Отвёл его к лагис, так и не сообразивший, что увиденное отвлекло его от главного, от структуры каналов необычного гения. Но сейчас речь о тебе, Амелия. Когда ты планируешь серьёзно заняться собой как анимус? когда поступишь в академию, хочешь пропустить ещё один год или решишь опозорить клан, попав туда в своём нынешнем состоянии, я уже пыталась. Стала лучше контролировать геном, но с техниками пока ничего не вышло. Две пары серых глаз встретились, но сожаления не было ни в одной из них. Я ведь не могу просто отказаться от светской жизни ради силы. И меч, меч оставить тоже не могу. У тебя был выбор, Амелия, и ты его сделала. Так что изволи исполнить свой долг, как того требуют традиции. Лагис как бы ободряюще опустил широкую ладонь на макушку дочери, на что Тани как не отреагировала. Сила это самое ценное в нашем мире. Никакая политика, никакие знакомства её не заметят. Все те, кого ты сейчас считаешь друзьями, могут предать тебя в будущем, едва это станет выгодно их клану. Ты уже не маленькая девочка, чтобы верить в дружбу и искренность. Я так не считаю, папа. Если не получилось у тебя, то это не значит, что не выйдет и у меня тоже. На мгновение Амелии показалось, что на плеча отца опустился невыносимо тяжёлый груз, но наваждение пропало столь же резко, как и появилось. Перед ней вновь стоял влиятельный и жестокий глава фуга, по совместительству являющийся её единственным родителем. Рано или поздно, но ты всё поймёшь, Амелия. Сейчас же я попрошу тебя более не нарушать данного слова и всерьёз заняться тренировками. «Если ничего не изменится, то с приходом осени денег свыше необходимых на насущные расходы ты не получишь». Мужчина резко развернулся на месте и направился прочь от дворца, не став даже дожидаться того, что соизволит ответить ослушавшаяся дочь. А в голове у Амелии между тем билась лишь одна мысль – как впихнуть в сутки и все то, чем она хотела заниматься, и навязываемые отцом тренировки. «Простите, могу я похитить у вас Юстиана и Эллина?» Обсуждающая очередной и не слишком важный вопрос компания замолчала, и все как один воззрились на вернувшуюся Амелию, лицо которой было таким же спокойным, как и ранее. Выдавали девушку лишь бегающие глаза. «Что вы, Амелия? Мы не можем отказать хозяйке этого салона?» Ответил за всех один из аристократов еще до того, как сами приглашенные успели сказать хоть что-то. «Против они не были». Но подобная напористость не могла их ни удивить. Что-то случилось, и Устиан, на правах хорошего знакомого Амелии, решил зайти издалека. Его, ровно как Элена, сильно интересовала причина, по которой глава фуга так зъелся на дочь. Но к счастью, он кое-что знал о такой вещи, как тактичность. Небольшая семейная неурядица. Девушка криво улыбнулась. Мне запретили использовать меч до тех пор, пока я не начну делать успехи как анимус. А сегодня я не удержалась. Прошу извинить, Эллен, но нашу дуэль мы закончим еще не скоро. Это не проблема, понимающий кивнул перерожденный. И в этом есть и моя вина. Я подарил вам меч, не разобравшись в ситуации чуть лучше. На самом деле, Эллен не считал себя хоть сколь-нибудь виноватым, но хотел немного облегчить вину корящей себя аристократки. Для мечника его оружие значит очень многое. А прерванная дуэль всегда обида. Вас нельзя винить в желании угодить своим подаркам. Но быть может, вы, Юстиан, и вы, Элен, выслушаете мою просьбу. Я весь внимание. Керён согласился без промедления, заработав тем самым благодарный взгляд омелии и подозрительный друга. Я готов слушать, спустя секунду вторил Юстиану Элен, в своей голове уже выдвигающие самые разные предположения. Он бы мог понять, обратився она к кому-то одному, но к двоим сразу. при том, что Элена она знала меньше нескольких часов, то есть выгляделась ей весьма странно. Естеян, мой хороший друг, а вы, Элен, сильный анимус. И я хотела бы попросить вас двоих о проведении спарингов время от времени. Естественно, когда я уже смогу что-то показать как анимус, а не только как мечник. Не примите за оскорбление, Амелия, но резервы канала нельзя развить по щелчку пальцев, так же как нельзя приобрести и опыт. Элен старался аккуратнее подбирать слова. Но, похоже, зря. Мечница всё равно не собиралась обижаться, лишь внимательно с надеждой прислушивалась к его словам. До того момента, когда появится смысл проводить спарринги, пройдёт не один месяц, а так далеко я пока загадывать не могу. Я понимаю. А я согласен, скинул Сеян, посмотрев на Элену так, словно тот только что с особой жестокостью отнял у беззащитного ребёнка карамельный петушка. Именно в этот момент перерождённый заподозрил Что в отношении его друга к этой конкретной девушке что-то не так? Если хотите, Амелия, я могу довольно часто вас навещать, помогая с обучением. Что вы? Волщённая таким предложением, девушка мило улыбнулась. У нашего клана достаточно опытных наставников. Но если что, я непременно к вам обращусь. И спасибо за ваше согласие, Стэн. Плохо ты, Стэн, стараешься. Раз уж она общается со мной практически так же, как и с тобой. при том, что вы знакомы уже несколько лет. Касательно нашей дуэли, Амелия, я поражен тем, насколько искусно вы владеете клинком и своим геномом. Но при этом не могу не сказать, что ваш потенциал в качестве анимуса гораздо выше. Можете узнать у Истиана, на что мы способны». «Именно у Истиана?» Девушка хитро прищурилась, заметив, как Кэррион не удержал лицо под контролем и покраснел. «Оказалось бы, почти двадцатилетний лоб». Если выбирать между советом гения, чьи навыки по большей части интуитивны, и советом того, кто добился всего сам, я бы выбрал второй вариант. Гений, скромно тыпящий глазки и отказывающийся от такого наименования, по мнению Элины, мог называться лишь лицемером, а лицемерие перерождённый не любил. Ваша скромность не знает границ, Элин, но я учту ваш совет, сказала Эмилия и посмотрела на уже взявшего себя в руки Истяна. Что ж, Кем самому к тем помог. Остался финальный штрих. В таком случае, если вы не возражаете, я вас оставлю. Сопроводив слование глубоким поклоном, Элен развернулся и направился к той компании, с которой они столь замечательно обсуждали зависимости поведения рынка от сезонов. Несмотря на интересные события, вечер всё ещё продолжался, а узнать получше наследников кланов, ведущих торговлю в стенах Китежа и вне их, он был обязан. И самая большая ошибка, которую он мог сейчас совершить, это сложить все яйца в одну корзину.